Ваха прогулялся по рынку, купил апельсины и мимоходом пообщался с двумя солдатами, набивающими вещмешок дешевыми сигаретами «Дон Табак». Солдаты почесали в затылках, переглянулись. Ваха вытащил из кармана 50-рублевую купюру, помахал ею перед собой. Один из солдат принял купюру, забросил вещмешок за плечо и бойцы... Дружно потопали к главпочтанту. Второй первому Антон отложил бинокль и достал из кармана радиостанцию. «О приеме!» — отозвался Кенвуд голосом Джо. Он, мент и Север, на точно таком же УАЗе торчали неподалеку от главпочтанта, заняв оптимальную позицию для наблюдения и быстрого старта, коль скоро в таковом возникнет надобность. «Два огурца без полос, с мешком, к тебе!» «Принял!» — без энтузиазма ответил Джо. «Тут этих огурцов хоть жопой и половина с мешками!» «Извини, особых примет нету. А, они оба грустные, домой хотят!» «Ну, спасибо!» — ядовито буркнул Джо. «До связи!» Первые попытки контакта с похитителями имели место в Стародубовске. Коммерсант из Махачкалы Зия Дебирович Балов пришел в ярость при известии о том, что его сына похитили и требуют за него ни много ни 3 миллиона долларов США. Так и сказали, твой сын у нас готов три лимона, жди дополнительные подробности, сообщи им. Обычные наставления похитителей. По поводу никому ничего не говорить, в милицию не сообщать ни в коем случае, иначе... Сами понимаете, господин Балов сел возмутительной наглостью и проигнорировал. Был собран совет разветвленного семейного клана, некоторые представители которого являлись разнокалиберными милицейскими чинами Дагестана. Коротенько посовещались и решили... «Зададим этим ублюдкам, да так, что мало не покажется!» Когда посредник позвонил во второй раз, чтобы определиться со сроками выкупа, Баллов напористо заявил, деньги собрал, готов выплатить хоть сейчас. Посредник удивился. «А что-то ты быстро собрал такую внушительную сумму, дядя, и не торговался совсем. Как-то странно это». Обычный человек торгуется. баллов не стал расточать любезности и уверения в лояльности. Мои деньги как хочу, так и собираю. Мне сын нужен, деньги не главное. Где и когда? Извольте, поезжай в Стародубовск, сними номер в гостинице, ожидай, тебе позвонят. В Стародубовск выехал целый отряд родственников оперативно связались с территориальными органами МВД и ФСБ, договорились о взаимодействии, разработали совместный план использования сил и средств. Милицейские родственники действовали толково и весело. Все были уверены, что похитителям крышка, сила силу ломит. Похитители молчали три дня. За это время энтузиазм родственников Постепенно перерос тревожное беспокойство. К исходу третьего дня посылочка пришла на имя Балова. Кассета с записью. Насмерть перепуганный сын со слезами на глаза просит отца выполнять все требования похитителей, иначе обещает все подряд отрезать. К кассете приложение «Садовый секатор». После этого... Посредник позвонил и предъявил требование немедленно отправить всех лишних в Махачкалу и прекратить любые контакты с правоохранительными органами, сидеть тихо, никуда не высовываться, ожидать дальнейших указаний. Требование выполнили, частично. Сымитировали шумный отъезд, оставив в гостинице господина Балова с дядей и братом. Местные органы сняли три моторизованные группы наружного наблюдения возле гостиницы отменили казарменное положение для собран и убрали усиление с постов гибдд на выездах из города родственники развернулись на полпути осторожно просочились в город и осели на окраине сняв на короткий срок два частных дома местные органы вполне профессионально перегруппировали силы наружного наблюдения теперь гостиницу и поступы к ней контролировали одиночные пешие наблюдатели прогуливавшиеся неподалеку вроде бы ненароком и часто сменявшие друг друга чтобы не примелькаться через некоторое время посредник позвонил вновь и назначил координаты предстоящего обмена семь часов вечера двадцать шестой километр от южного выезда из города И без глупости а то к семи часам в указанном месте и ближайших окрестностях сосредоточилась как минимум пара взводов, желающих поквитаться с похитителями. Милицейские родственники сидели небольшими группами в зарослях у дороги. Справа и слева по шоссе, в трех километрах от контрольной точки, расположились бойцы Стародубовского СОБРа. На всем протяжении трассы до границы с Ингушетией посты ГИБДД были усилены специально ориентированными сотрудниками ФСБ. Никто не приехал. Прождали всю ночь, вернулись пустыми руками в гостиницу. Через двое суток пришла посылочка, кассета и палец в банке. На кассете бледный как мел юноша Протягивает к объективу, замотанный окровавленным бинтом обрубок пальца и хриплым шепотом интересуется. — Ты что, папочка, совсем дурак? Или ты хочешь, чтобы меня убили? Если так, скажи сразу, зачем мне мучиться? По дагестанским обычаям такое обращение сына к отцу — просто невозможная вещь. Это как же нужно было допечь парня, чтобы он так вот заговорил. Видимо, достали. Еще один такой прикол получишь его руку, сообщил посредник, позвонив через несколько часов после прибытия посылки. Езжай домой, собирай деньги. Как будешь готов, отправляйся в Моздок, поселись в гостинице, отнеси на Письмо с твоим номером телефона и цифрой выкупа. До востребования Иванову ИИ тебе позвонят. Если с тобой будет больше двух человек, получишь руку. Если будет хоть одна попытка контакта с органами, мы убьем твоего сына. Будешь выкупать его труп. Труп, разумеется, будет стоить дешевле. Мне никогда не достать таких денег. — воскликнул пребывавший в полном отчаянии Зия Дебирович. — Откуда взялась такая сумма? Если я все продам и оберу до родственников, я едва ли смогу собрать половину того, что вы требуете. — Ничего не знаю, — равнодушно ответил посредник. — Надо было сразу торговаться по-хорошему, а не с ментами договариваться. Помогли они тебе? — Послушай, брат, — взмолился Балов, — мы же все мусульмане. В конце концов, братья, поверь, я же не еврей, чтобы с меня такую сумму драть. Ну, куда вам столько? — А нас много. Ты вспомни сорок второй. Аят восьмой суры Корана — добыча. Неожиданно нашелся посредник. — и всего что не берете вы в добычу пятая часть Богу, посланнику и родственникам его, и сиротам, и бедным, и путнику. Ты вообще Коран читаешь, мусульманин?» Зия был столь ошеломлен таким вопиющим толкованием священной книги, что не смог ответить что-либо вразумительное. «В общем, так, брат, — распорядился посредник. — Ничего не знаю. Это все твои проблемы. Собирай сколько сможешь. Езжай в Моздок, будем договариваться. И помни, еще одна глупость с твоей стороны — будешь выкупать у нас труп своего сына.